Глава 66 Майор Хасан Умар молча предавался невеселым размышлениям, сжавшись на переднем сиденье ленд-крузера. Он уже оправился от первоначального шока и понял, правда слишком поздно, что должен был каким-то образом попытаться не допустить того, что произошло. Но этот долговязый англичанин ховард не дал ему времени сообразить. А второй Берн свободно владел арабским, любая попытка как-то предупредить солдат, окончилась бы его собственной смертью. Или все-таки нет? Он обдумал этот вопрос и решил, что все-таки да. Эти люди вели себя крайне решительно. У него не оставалось сомнений, что их слова не расходятся с делом. Да и прав был Хаварт. Попади они в плен, их ожидала поистине незавидная участь. В руках Мухабарат Иракской службы безопасности им пришлось бы испытать немыслимые муки и принять долгую страшную смерть. Майор сморщился от отвращения. Ничего, кроме презрения, он к методам Мухабарат не испытывал. «Животное», — гневно подумал он, — развратные животные на службе у своего деспотичного хозяина. Майор ненавидел и Саддама Хусейна и его режим. Как и его сослуживцы, вслух он выражал неискренние знаки любви к садаму, произнося необходимые заверения в верности до гроба, которые, как это все понимали, были абсолютно пустыми. Все ненавидели Саддама, он был в этом уверен. Все, кроме идиотов, доносчиков, убийц, карьеристов и тех, кто потеряли право называться людьми. Людей вроде этого бешеного пса Салеха Масуда, который никогда не поднялся бы выше пехотного капрала, если бы не его рабская преданность партии Баас, и если бы он повсюду не трубил ритуальные громкие фразы об одобрении репрессивного режима садама, не повторял его абсурдных заверений в победе, накануне очередного катастрофического поражения. майор было любопытно, кем же все-таки были эти шпионы, и чем они здесь занимались, и откуда у них автомобили ООН. Наверное, они украли их в Багдаде. Машины выглядели как настоящие. Нарисовать черные буквы ЮН на боковых и задних Дверцах было бы достаточно просто, но не изготовить голубые флаги с соответствующей белой эмблемой. И потом, состояние самих машин. Да, эти люди должно быть из Багдада, как и сказал Берн. Или все-таки не оттуда? Дорога была перекрыта на всем протяжении в сторону юга до самой Самарры. Одному богу известно зачем. Рота под командованием майора была направлена в район электростанции в Бэйджи, чтобы закрыть шоссе для движения всякого транспорта. Еще одна рота из их полка с той же целью была послана в Самарру. Остальные же подразделения дивизии Товаккалия Республиканской гвардии продолжали разбираться с этими презренными курдами. Но как шпионам удалось проехать по заблокированному... И севера, и с юга шоссе. Приехать из самого Багдада они не могли. Их бы остановили в Самарре. А это значит, что они выехали на шоссе где-то севернее Самарры, скажем, у Эддаура или... Боже, всесильный, у Текрита! От мысли, что это могло означать, у майора отхлынула кровь от лица. Если это правда, то прежде всего объясняло смысл установки дорожных кордонов. «Надо быть тугодумом!» — вырагал он себя, чтобы не сообразить этого раньше. Как всегда, он лишь выполнял приказ, не интересуясь, зачем и почему он это делает. Он давным-давно оставил попытки понять смысл некоторых действий, которые поручались ему и его людям. Теперь он усиленно размышлял. «Сегодняшние торжества!» Вот в чем дело. Саддам лично должен был приехать в Текрит, свой родной город. Это было единственным объяснением. Значит ли это, что шпионы... — Боже всемилостивый, они же, наверное, пытались убить президента. Он искоса бросил внимательный взгляд на Берна. По лицу мужчины блуждала улыбка, глаза лучились... И майор ощутил, как от него исходит чувство уверенности и успех. «Неужели это правда?» Ход его мыслей был нарушен голосом сидевшего сзади Хаварда. «Майор, что тут произошло?» Он указал на руины огромного здания чуть в стороне от шоссе, окруженные полуповаленной изгородью из колючей проволоки. «Что? Э, я не знаю. Полагаю, последствия войны. А почему вы спросили?» «Просто так. Думал, что ты, может быть, в курсе?» Хаварт улыбнулся. На мгновение обернувшись, Берн поймал его взгляд и подмигнул. Оба мужчины заметили небольшую группу людей, стоявших рядом с разрушенным складом, и узнали легкую фигуру старика, жестикулирующего перед ними. «Значит, старикан таки спасся», — подумал Хаварт. «Ну что ж, будь счастлив в этой жизни». Майор неверно истолковал их обмен взглядами и сердито нахмурился. «Не понимаю, почему вы находите смешным то, что ваши ВВС разрушили так много построек в моей стране. Поверь мне, майор, мы не находим это смешным». Теперь Хауарт нахмурился и сам. Воспоминание об инциденте вновь заставило его задуматься, что же означало атака на склад. «Просто я подумал, что ты, возможно, что-то знаешь именно об этом здании». «Так вот, я не знаю», — огрызнулся майор. «Да и с какой стать? Информация о подобных вещах доходит до на нас редко». «Отлично», — подумал ховард Майор явно испытывал сильнейшее негодование по поводу ограниченности информации, которую он получал. «Это означало, что, вероятнее всего, ему ничего не известно» и об исчезновении часового с понтонного парома возле Хадиты. На самом деле он, видимо, не знал даже о том, что сам мост в этом месте разрушен. Переправа являлась следующим опасным пунктом, местом, где машины и эскорт будут вынуждены остановиться, местом, где майор мог бы что-то предпринять, зная он о нем заранее. Так уж случилось, что майор действительно не был в курсе и ничего не знал о состоянии моста входить. Если бы это было не так, он, вероятно, смог бы выработать какой-то план действий. Для себя он уже решил, что они собираются позволить этим шпионам уйти после всего, что они натворили. Шпионы? Убийцы? Кем бы они ни были он признавался себе, что испытывает перед ними тайное восхищение. Совершенно очевидно, что это исключительно незаурядные люди, высокие профессионалы. Если им удалось избавиться от Саддама, то, с его точки зрения, они оказали Ираку несомненную услугу. Тем не менее, им нельзя позволить сбежать. Как бы он ни ненавидел Хусейна, Майор был человеком чести и патриотом. История его страны, а уж если на то пошло и всего Ближнего Востока, была не более чем нескончаемым сказанием о вмешательстве в дела и о жестокой эксплуатации его народа выходцами с Запада. То, чем занимались эти люди, было лишним примером подобного вмешательства. И это было нетерпимо. Майор уже решил, что он сделает. Когда они остановятся в Требиле возле границы с Иорданией, у него появится шанс кое-что осуществить. Не прошло и получаса, как майор был застигнут врасплох, когда Берн круто свернул шоссе, и ленд-крузер стал пробираться вниз в сторону Ефрат. — Что вы делаете? — спросил он. — Мост разрушен, майор. Взорван. Придется воспользоваться паромом. Вскоре после этого они подъехали к спуску, и майор убедился в том, что Берн был прав. «Как вы узнали про мост?» «Аэрофотоснимки, майор». «А, ясно». Они выехали на пристань, расположенную в конце спуска. «Медленно выйди из машины, майор, и встань рядом с дверцей», — скомандовал ховард «Если лейтенант...» или кто-то из твоих солдат появится из своих машин, прикажи им вернуться обратно. Лейтенант Салих Масуд решил не упускать возможности поразмять ноги. Но не успел он спуститься с БРДМ, как его командир грубо приказал ему залезть обратно. Громко выражая свое недовольство, младший офицер все же подчинился. Майор сдержал улыбку. В БРДМ... Сейчас было как в печке, именно то, что надо для строптивого подчиненного. Понтонный паром находился на противоположном берегу, и им пришлось ждать минут пятнадцать, пока он не подплыл. В отличие от той ночи, когда они воспользовались им в предыдущий раз, теперь паром обслуживался не одним единственным солдатом, а целым дневным нарядом из пяти армейских саперов под командованием сержанта. Сержанту хватило одного взгляда на майора в красном берете, чтобы тут же встать по стойке смирно, а затем заботливо расставить машины на борту огромной посудины. «В разговоры с ним не вступать, майор», — предупредил ховард «Ограничься приказом переправить нас на ту сторону». Сержант был слегка удивлен присутствием автомобилей ООН, Но, тем не менее, не собирался задавать какие-либо вопросы каменнолицему майору республиканской гвардии, пролаявшему ему короткий приказ. У него и так хватало неприятностей из-за того, что пару дней назад один из его капралов, как обнаружилось, по всей видимости, дезертировал. Переправа прошла без происшествий. Ранее пустынные деревни на противоположном берегу Хадита, Бенидахир и Хаклания теперь кишели людьми. Майор был поражен, когда Хауард включил сирену, фару и мигалку на крыше, теперь уже голубую, а не красную. Акфорд во второй машине он сделал то же самое. Огни и сирены достигли желаемого эффекта. Люди поспешно расступались с дороги, провожая безразличными взглядами необычный конвой. В 13.30 они выехали на пустынное шоссе, ведущее в Рудбу, возвращаясь по тому же пути, который они преодолели три ночи назад. Из-за присутствия тихоходных грузовиков они продвигались медленнее, чем раньше. Но в целом Хауарт оставался доволен. «Самой большой потенциальной проблемой, — подумал он, — будет, конечно же, майор. Мужчина явно оправился от потрясения, и за ним нужен глаз да глаз».